Глава пятнадцатая. Тайны свечей. «Что там?» — спросил мистер Дрю, поворачиваясь к окну. «Это Франк Джеймит. Я видела его!» — воскликнула Нэнси. Отец и дочь бросились наружу, но никого не обнаружили. «Если Фрэнк подслушивал наш разговор, то он может использовать его в своих корыстных целях», — беспокойно произнес мистер Дрю. «Как именно?» — спросила Нэнси. «Вступит сговор с родичами и будет угрожать Кэрол». Дабы избежать подобных инцидентов, в будущем мистер Дрю попросил Ханну закрыть в доме все окна и включить кондиционер. «Думаю, не стоит рассказывать про этот случай карл Разнервничается еще», — заметила Нэнси. Отец согласился. гости провела ночь спокойно. Спустившись утром вниз, Кэрол сразу же потребовала, чтобы ей дали какую-нибудь работу по дому. Я не привыкла бездельничать. Без работы не буду знать, куда себя деть. «Можешь пособить в чем-нибудь, миссис Груин», — улыбнулся мистер Дрю. «А в промежутках между всякими домашними делами почитаешь. Кстати, Кэрол, ты ведь хочешь вернуться в школу?» «О, да!» «В таком случае попробуем подыскать тебе какой-нибудь приличный пансионат. Какое именно это, конечно, решат администрация приюта и твои новые приемные родители». «Ну да». Помолчав немного, сказала Кэрол. «Только мне очень не хотелось бы расставаться со своими новыми друзьями». Она задумчиво посмотрела на Нэнси, та поощрительно улыбнулась. «При желании ты сможешь приезжать к нам в гости», — улыбнувшись, ответила Дрю. Зазвонил телефон. Нэнси взяла трубку. ой это ты, нет привет!» «Привет, Нэнси. Пообедаешь со мной? Могу заехать за тобой». «Поедим где-нибудь, а потом прокатимся до этой загадочной старой гостиницы. Как там дела продвигаются?» «Это долгая история. Расскажу при встрече», — ответила Нэнси. «Жди меня в полдень». Юная сыщица рассказала Кэрол, что нет учится в колледже Эмерсон, и они с Нэнси уже довольно долго встречаются. Колледж Эмерсон — частный университет, основанный в 1880 году, находится в городе Бостон, штат Массачусетс. «Хочешь, позвоню Бесс и Джордж и попрошу их побыть с тобой?» кэрл покачала головой. «Знаете, Нэнси, я лучше одна посижу, а заодно испеку что-нибудь к ужину. Что именно, не скажу, это будет сюрприз». «Что ж, замечательно. И все же попробую гадать». «Название я, конечно, и сама могу сказать», улыбнулась девушка. «Но только вам это ни о чем не скажет». «Слышали когда-нибудь про пирог под названием «Бабочка»?» «Нет», — засмеялась Нэнси, — «но звучит заманчиво». «Не терпится попробовать». нет появился ровно в двенадцать и отвез Нэнси в загородный ресторан. Столики в нем были расставлены вокруг бассейна. «Может, для начала поплаваем?» — предложил нет «Купальные костюмы возьмем на прокат». Нэнси согласилась, и полчаса они провели в воде. За едой Нэнси посвятила неда в суть дела. «Что ж, поехали в гостиницу и займёмся поисками», — предложил он. «Идёт. Весь дом прочешем, кроме башни. Там шериф опечатал дверь, ключи от дома у охранника». Он их и встретил у входной двери. Нэнси представила неда и сказала, что им надо осмотреть дом. «Да, конечно, вас я пущу, но, должен признаться, мне совсем нелегко пришлось» когда я сказал «нет» двум другим парням и еще одной странной парочке. «Кто такие?» — насторожилась Нэнси. «Понятия не имею. По описанию охранника стало понятно, что это были Джейкоб Сидни, Питер Бунтон и Джеммиты. Все они рвались в башню». «А ваш напарник все еще в фермерском домике?» — поинтересовалась Нэнси. «Нет. Разве вы не знаете, что ваш отец отозвал его?» Эта новость ошеломила Нэнси. У нее возникло нехорошее предчувствие, что здесь что-то не так, и, войдя в дом, она немедленно ринулась к телефону звонить отцу. Каково же было ее разочарование, когда выяснилось, что телефонный провод обрезан? нет иди сюда», — позвала она парня. «Вандализм, иначе не скажешь». Он пристально посмотрел на разорванный провод. «Подозреваешь кого-нибудь?» «Наверняка дело рук Джеймитов». Дождавшись, когда охранник начнет обход, Джеймит проник в дом и, чтобы избежать возможного ареста, перерезал связь с внешним миром. «А что там со вторым охранником?» — спросил нет «Думаешь, это Джеймит обманным образом снял его с поста?» уверенно Нед предложил сообщить о поломке в телефонную компанию. «Поехали, поищем ближайший телефон». «Езжай один», — возразила Нэнси. «А я тут пока осмотрюсь». Оставшись в одиночестве, Нэнси принялась последовательно обходить помещение. На первом этаже, кажется, ничего подозрительного не было. «Скорее всего», — прикинула она, — успели перепрятать все более или менее крупные ценные предметы». Она быстро поднялась на второй этаж и продолжила осмотр. Дойдя до комнаты, в которой не так давно ночевала сама, молодая сыщица резко остановилась. На кровати лежал мужчина, со связанными руками и кляпом во рту. Он явно спал, во всяком случае не шевелился. Нэнси на цыпочках вошла внутрь. Это был Джейкоб Сидни. Она поспешно вытащила у него изо рта кляп. Казалось, мужчина этого явно не ожидал и мгновенно привстал на кровати. Его блуждающий взгляд остановился на юной сыщице. «Ты?» — хрипло прошептал он. «Как я сюда попал?» «Не знаю. Я только что наткнулась на вас. Что тут произошло? Развяжи меня, и я все объясню». Нэнси не доверяла Джейкобу Сидни, как он вообще оказался в доме, где даже порог не должен был переступать. Сыщица решила дождаться возвращения неда «Нет, сначала потрудитесь объяснить, как вы попали сюда», — сказала Нэнси. Джейкоб неохотно рассказал, что вошел в дом, когда охранник отвернулся от него. «Дверь оказалась не заперта, и я вошел в дом. Думал, надо попробовать уберечь свое наследство», — неловко добавил он. «И тут кто-то сильно ударил меня сзади. Больше я ничего не помню». За дверью послышались чьи-то шаги. Нед переступил через порог и Нэнси незаметно подала ему знак «Сохранять спокойствие». Джейкоб Сидни, явно принявший Неда за полицейского в штатском, сказал, «Слушайте, офицер, у меня есть право здесь находиться. Я унаследовал часть этого имущества». нет наклонился и развязал беднягу, которого Нэнси представила как Джейкоба Сидни. «Мистер Сидни», — внушительно проговорил нет «полагаю, вам стоит немедленно удалиться и более не возвращаться сюда». «Конечно, конечно» испуганно пробормотал незваный гость. Он неловко поднялся с кровати, спустился вниз и вышел из дома. Только дождавшись, когда он исчезнет из поля их зрения, Нэнси и Нет закатились от смеха. Надеюсь, этот проныра-наследник не сразу вернется», — заметил Нет. Пока здесь вы, офицер, можно не волноваться, сказала Нэнси. Я дозвонился до твоего отца, сообщил Нет. «Никого он, конечно, не отзывал, так что скоро второй охранник будет на месте. Я вызвал мастера из телефонной компании, скорее всего, перерезал провод, обманом убрал охранника и напал на Джейкоба Сидни один и тот же человек». «Давай посмотрим, что этот человек тут натворил еще», — предложила Нэнси. Они открыли дверь платяного шкафа, и Нэнси тщательно обследовала замаскированную лестницу Но ничего подозрительного не обнаружили. Прежде чем взяться за поиски прочих ценных предметов, она показала Неду ранее найденную музыкальную шкатулку с орнаментом. — Так что мне искать? — Знак витых свечей? — спросил Нед. — Угу. Каждая потолочная планка, стены, половицы все обследовалось самым тщательным образом. Поисковики разделились и в течение почти получаса Не было слышно ни звука. Затем раздался громкий голос Неда. «Нэнси, сюда! Мне кажется, я что-то нашел!» Она прибежала в холл. «Смотри, тканы обои на этой стене немного отличаются по цвету от остальных, и в их узор тщательно вписано изображение витой свечи. Как ты думаешь, может это что-нибудь означать?» Нэнси пробежалась пальцами по грубой материи. «Там определённо что-то есть», — взволнованно воскликнула она. «Давай посмотрим». На мгновение Нэнси задумалась. «Может, имеет смысл отодрать в этом месте обои? Всё равно они старые и давно выцвели», — предложила она неду Он согласился. «Воспользуемся моим перочинным ножом и постараемся действовать как можно аккуратнее», — сказал он. «Сантиметр за сантиметром, нет Ощупывал лезвием неровную поверхность, надрезает ткань по всему периметру и в конце концов обнажил нужное место. «Сейф!» — воскликнула Нэнси. «Точно! Только как узнать код?» Он усмехнулся. «Чего я точно не умею, так это вскрывать сейфы!» Нэнси засмеялась и потрогала утопленную в дверце сейфа кнопку. К ее изумлению, та поддалась. «Смотри-ка!» не заперто. Дверца распахнулась, и оба заглянули внутрь. «Мечи!» — сказал нет и извлек один из них. Старинный на вид и усыпанный драгоценными камнями меч явно представлял собой большую ценность. Другие пять немногим от него отличались. «Выходит, а соседний был коллекционером», предположил нет «и должен признать вкус у него отменный». «Ну и что нам со всем этим делать?» «Понятия не имею», — Нэнси пожала плечами. «Наверное, лучше ничего не трогать, но, с другой стороны, страшно, если их украдут». «Может, попробуем вернуть ткань на место, чтобы никто ничего не заметил?» — предложил нет Мечи все-таки вернули в сейф, а дверцу закрыли. Правда, закрепить прохудившуюся ткань оказалось не так просто. Нэнси вспомнила, что видела в спальне Кэрол тюбик с клейстером. Она сходила за ним и вместе с недом принялась за работу. Наконец, Нэнси решила, что пока сойдет, и так. А там явятся официальные лица, чтобы произвести оценку имущества. «Что дальше?» — осведомился нет «Здесь куда интереснее, чем на сборах канцелярщиной заниматься». «Не говори пока никому про то, что мы нашли», — остерегла его Нэнси. «Миздрю». «Неужели вы считаете, что офицера полиции следует учить таким вещам?» Оба смеялись вспомнив растерянный вид Джейкоба Сидни, но тут же посерьезнели. «Думаю, для одного визита уже достаточно», — подытожила Нэнси. «Только перед тем, как ехать, нам стоит убедиться, надежно ли заперта дверь в башне». Сопровождаемая недом она стала подниматься вверх по лестнице. «Жуткий дом!» заметил Нэт. Ни за что бы не поселился в таком. Зато столько тайн, возразила Нэнси, что уж печать на месте. Но кто-то тут явно побывал. Надо. В этот момент по старому зданию разнесся жуткий вопль. За ним последовал оглушительный грохот.